Глава 19. фью фьючерсы Большинство людей даже не подозревает, что такое фьючерсы. На них можно смотреть по-разному, ведь фьючи существуют для множества вещей, понятных и не очень. На сельскохозяйственную продукцию, на ставки, на ценные бумаги. Это рынки, которые в некотором роде предсказывают будущее, а это важно. У нас длинная жизнь, не у всех окей. И горизонт планирования, по идее, должен быть весьма далек. Кто сейчас рождается, спокойно может и сто лет прожить. Медицина сейчас ого-го, хотя и дорогая. Красота фьючерсных рынков в том, что они нам дают будущую цену. Цену всего, о чем мы уже поговорили. Акций, облигаций, процентных ставок. Цену, которая не сейчас, а будет когда-то.